Глава 15. По началу предложение обстрелять Лондон из своих гаубиц лейтенант Самохин встретил с воодушевлением, но при здравом размышлении эта идея показалась ему не такой уж и хорошей. Нет, его не смущали возможные потери среди мирного населения. В превращённой в крепость вражеской столице нет и не может быть мирных жителей. А если и есть, то ответственность за их гибель ляжет на совесть короля Георга и английского премьер-министра лорда Персиваля Спенсера, проигнорировавших ультиматум русского командования. И какое дело, что он напечатан в Санкт-Петербургских ведомостях? Судя по речам сэра Персиваля, российские газеты попадают в Англию с минимальным запозданием. С обстрелом немного другое. Изношенные до нельзя стволы секретных орудий не позволяют обеспечить не только нормальную точность, но и более-менее приемлемую дальность выстрела. Бьют на 3 1/2 версты, и хоть ты тресни дальше не хотят. Есть опасение без всякого толку растратить запас снарядов, отнюдь не безграничный, а его пополнение не предвидится. Да ладно вам переживать, Фёдор Саввич, успокаивал Самохин на майор Толстой. Отнеситесь к ситуации проще. Мы же совсем не рассчитывали на эти гаубицы, так что любое причинённое ими разрушение стоит рассматривать как подарок свыше. Сколько у вас зарядов? По 12 штук на ствол. Вот. Представьте ощущение англичан, когда на их головы одновременно упадут. Сколько будет умножить 12 на 21? 20, поправил лейтенант. Только что доложили о найденной неисправности в механизме вертикальной наводки. «Без разницы», — отмахнулся Федор Иванович. «Ну так что? Начинаем? Дадим британцам прикурить от их же спичек». Мишка Нечихаев, изучавший устройство незнакомой доселе артиллерийской системы, коротко обронил. «Лондон забит войсками, так что промахнуться невозможно». Так оно и было на самом деле. 4 дня назад всё же состоялось генеральное сражение, в котором английская армия под командованием генерал-майора Берлинга ожидаемо потерпела поражение. Оно вообще могло превратиться в катастрофу, так как изначально имелось аж 8 командующих с равными правами, но хранящий старую добрую Англию Святой Георгий Спас, ситуацию направив на шатёр, где проводилось совещание, тяжёлый снаряд. 1,5 пуда пороха Самый внушительный аргумент в спорах о старшинстве. И сэр Сессил оказался единственным кандидатом на высокий пост. Ему удалось привести в порядок деморализованных внезапным обстрелом солдат и офицеров, так что на минные поля перед дивизией Красной Гвардии вышли вполне боеспособные части. У Тучкова имелось достаточно времени для устройства полосы заграждения, и Александр Андреевич воспользовался им в полной мере. Впервые применённая новинка, колючая проволока, на вбитых в землю коллах, со стороны казалась безобидным украшением пейзажа, но прикрывая мая французскими стрелками, она оказалась непреступной крепостью, а в оставленных узких проходах англичан встречала картечь. Глупо отказываться от оружия, зарекомендовавшего себя с лучшей стороны в течение нескольких столетий, не правда ли? Генерал-майор Берлинг и тут не растерялся. Бросив на заграждение сформированные из новобранцев полки, он сумел сохранить самые боеспособные части и увёл их в сторону Лондона. Общие потери английской армии составили около 7000 убитыми, 2500 сдались в плен, а раненых никто не считал. Сэр Сессил приказал не задерживаться и уповать на милосердие азиатских варваров. Но вы Александр Андреевич Тучков задавил в себе неуместный в данной ситуации гуманизм и пообещал расстрелять любого, кто попытается заняться спасением неприятельских раненых. Лазарет рассчитан только на своих, и я не хочу, чтобы мои солдаты страдали из-за проявлений ложно понятого человеколюбия. Количество доброты в мире строго ограничено, и при выборе между своими и чужими Вот таким образом в Лондоне и оказались сосредоточены значительные силы британцев. Окружённый со всех сторон город сдаваться не собирался. Вот смотри, Никола. Здесь всё довольно просто. Разобравшись самостоятельно в последовательности заряжания английских гаубиц, майор Ничаев терпеливо объяснялся царевичу свои действия. Первый выстрел по вражеской столице доверили произвести наследнику русского престола. И тому хотелось не просто сделать символический жест, но и самому досконально представлять процесс. "Снаряд, правда, лучше вдвоём подавать", продолжил Нечаев. "Двухпудовая болванка легла в жёлоб, а дальше её пришлось проталкивать длинной жердиной с нанесёнными мерными делениями. Она продвинулась всего на 20 дюймов, после чего снаряд упёрся, оставив достаточно места для пороховых картушей". А это что такое, Михаил Косянович? Затвор. Цесаревич посмотрел на свою винтовку, прислонённую к станине гаубицы, и с сомнением покачал головой. Совсем не похож. Это точно, согласился Мишка. Помогай. Ага, влезло. А теперь вот сюда стучим кувалдой, а тут одновременно нажимаем ломом. Держи. Ух, мать её! Старинное заклинание, заставляющее работать любой механизм, не подвело и сегодня. С лязгом встал на место клиновой затвор, и гаубица из кучи железного хлама стала хоть немного походить на грозное оружие. Ещё минут 10, и оно будет готово к стрельбе. Правда, лейтенант Самохин уверяет, будто бы его я гяря управляются за меньшее время. Ой, лукавит Фёдор Савич. Никола, крути вот эти рукоятки. Зачем? Вертикальная наводка. А вот это ты сможешь чуть-чуть довернуть ствол по горизонтату, вправо и влево. На наш миномёт похоже, только у того скорострельность в 100 раз выше. Не вижу я, Михаил Касьянович, будущего у такой артиллерии. Пока не видишь. Но техника развивается, и может быть, лет через 10 ты сам изобретёшь пушку, перевозимую всего лишь парой лошадей, но способную выстрелить на 30 верст. И попасть, что самое главное. Как тебе задачка? Да, но я не механик. А что мешает выучиться? Царственный плотник в России уже был, есть с кого брать пример. Не сравнивайте Михаил Косяанович. Это почему же? Пётр Великий в твои годы только в солдатиков играл. А кое у кого уже боевые награды имеются. Орден Данн Авансом, засмущался Николай. Нечаев рассмеялся. Авансом государь император может только на каторгу отправить, а на награды он довольно скуп. Не похоже, упрямо помотал головой наследник. Сколько их у вас в походном мешке? Если при полном параде в бой выходить, то и пуля в грудь не страшна. Там одного серебра фунтов 10. А однако мы отвлеклись. Не прекращая разговора, мишка аккуратно забил порохом за травочную трубку и осторожно вставил её в затвор. Ну что? Прицелился? Смеётесь, Михаил Касьянович? Да, крутить рукояти архимедовых винтов подъёмного механизма ствола сил не хватило бы и у Ильи Муромца, особенно если бы он тоже позабыл перекинуть стопор из походного положения в боевое. Давай-ка помогу. После долгих совместных усилий гаубица наконец-то оказалась готова к выстрелу. И лейтенант Самохин, руководивший зарядкой остальных орудий, нетерпеливо спросил. «Начинаем, ваше императорское высочество?» «Не торопитесь, Федор Савич, еще настреляетесь», вместо цесаревича ответил Нечихаев. «Таблица у вас?» «Какие еще таблицы?» «Ну как же?» «Англичане производили испытания и должны были сделать хоть какие-то замеры и записи. Зависимость, дальность от возвышения, например...» «Как вы собираетесь корректировать огонь?» «Разве его можно...» Лейтенант вдруг что-то вспомнил и с досадой хлопнул себя ладонью по лбу. «Сержант Черкасский, принесите господину майору тетрадь профессора Аткинсона». «Вот, что и требовалось доказать». «Но откуда вы знали о таблицах, Михаил Касьянович?» «А вам разве не приходилось стрелять из минометов?» Самохин покраснел и признался. «Я не знаю, что...» Я из отставки добровольцем. 3-месячные офицерские классы. Понятно. Как говорится, наш Государь Император взлёт-посадка. Князь Черкасский принёс толстую тетрадь в коринкоровом переплёте и вытянулся во фронт, поедая глазами прославленного, но такого молодого героя. Была у Матвея Дмитриевича мечта всей жизни о существовании которой он узнал буквально только что как из кулибинки прострелило или молнией ударило, и сержант понял одно: пол царство за перевод в воздушную гусарью. Правда и четверти царства не имелось, даже пятой части любого захудалого герцкства, но появился смысл дальнейшего существования и доселе небедного на приключения и подвиги. Нечаев на мелке подхалимаж чужого подчинённого внимания не обращал, слишком был озабочен изучением страниц покрытых мелким, неудобо читаемым почерком. Наконец поднял голову и невесело посмотрел на Самохина. «Вы, Федор Савич, взрыватель на какое расстояние выставили? Я, честно говоря, о существовании такового и не подозревал». «Взрыватель? Ну да, он самый. Устроен по тому же принципу, что и на наших разрывных ракетах с картечными пулями. Наверняка какая-то скотина секрет продала». «Однако...» Огорчился лейтенант. А я-то думал, почему у нас снаряды так ху... хм будем разряжать орудия. Да и чёрт с ними, вдруг решил Ничаев. Николай Павлович, поджигайте за травку. Великий князь щёлкнул новомодной зажигалкой в подарком от капитана Лапухина и, как учил Михаил Касьянович, громко закричал: "Берегись! В стороны, мать вашу за ногу!" Последние слова, впрочем, он добавил по собственной инициативе для пущей надёжности, так сказать. Высшее общество Соединённого королевства не монолитное, как, кстати, и любое другое, и представляет собой несколько более-менее крупных собраний, иногда даже не пересекающихся друг с другом. У мужчин, разумеется, точек соприкосновения больше, а вот женщины живут скучнее отдавая время салонам, редким по нынешним временам балам, делая визиты знакомым и родственникам и устраивая скромные праздники. Сегодняшнее торжество вряд ли назовёт скромным даже самый скептически настроенный человек. Его высочество, стоит выше собственных указов, и распорядился чествовать победителей в битве при Лонгфорде со всей возможной пышностью. Народу нужны положительные эмоции, особенно лучшие его части. Так решил принц-регент по совету премьер-министра, и пусть война подождёт. Название вашей загородной усадьбы входит в моду и становится именем нарицательным, милая Анна. Сухопарая девица лет 30 от радоду улыбалась своей молодой подруге, но в глубине души отчаянно завидовала отблескам славы, невольно ложащимся на юную леди. Но я бы не стала обольщаться. По слухам, вполне заслуживающим доверия лорд Сессил не победил, а вовсе даже наоборот. И вся его заслуга состоит в том, что он удачно сварил все неудачи на погибших в той страшной резне. Не смей так говорить о герое, леди Анна поискала взглядом предмет обожания всех лондонских красавец. Он хороший. И как ты думаешь, близость нашей усадьбы к месту его победы является достаточным поводом для того, чтобы подойти к маршалу, не нарушая приличий. Да юная лединяш и блесть, называя генерала Берлинга маршалом. Милости посыпавшиеся на сара Сассила по возвращении в Лондон оказались поистине королевскими. За спасение армии он получил новый чин, должность главнокомандующего и самое приятное освободившийся недавно титул герцога де Ваншерского. Зачем подходить самой? Я попрошу кузена Уильяма, и он представит вас друг другу. Но, милая моя, ты не находишь, что 40 с лишним лет разница в возрасте это слишком много? Ах, Элеонора, расположение его высочества лорда Сессило перевешивает любые недостатки. Ну и где же твой Уильям? Не будь такой нетерпеливой, дорогая. Мой кузен человек занятой, и даже на праздниках его время расписано по минутам. Он ненадолго вышел и обещал скоро вернуться. Прямо так и сказал: одна нога здесь, а другая там. Впоследствии леди Элеонора проклинала себя за нечаянное пророчество. Капитан Уильям Бентинг оказался одной из первых жертв прилетевших откуда-то из-за тем за снарядов, и его растерзанный труп нашли в строгом соответствии с неудачным обещанием без обеих ног. Но это случилось много позже. А сейчас Лондон вдруг превратился в маленький ад на земле. Первым опомнился от потрясения, вызванного близким взрывом его высочество, но принц-регент не нашёл ничего лучше, чем забраться под кресло и уже оттуда скомандовать: "Убейте их, мой храбрый маршал, враг уже на пороге, русские идут". Громкое восклицание вывело людей из оцепенения и одновременно вызвало панику. Блестящие и учтивые джентльмены, цвет Британии и её опора, галантные рыцари просвещённого века, они вдруг бросились к дверям, мигом растеряв непрочный налёт цивилизованных манер. Вопли затоптанных дам оставлены без внимания. Мужчины должны как можно быстрее выбраться отсюда и встретить врага лицом к лицу, ибо таков приказ его высочества. Застывшая на месте Элеонора с ужасом наблюдала, как маршал Сессил Берлинг саблей прорубает себе дорогу сквозь шелк и муслин женских платьев, как они окрашиваются красным, как от упавшего канделябра вспыхивает роскошная прическа Леди Палмерстон, как падает на ревущую толпу огромная люстра, а потом рухнувший потолок милосердно прекратил этот кошмар. Её нашли под завалами через 3 дня, запертую в нише обломками балки вместе со статуей обольстительной Венеры. Лукавая богиня любви не дала старой девушке семейного счастья, но спасла жизнь. Только вот зачем нужна жизнь тридцатилетнее развалиние с жуткими шрамами от ожогов на лице, с тех самых пор передвигающаяся исключительно в коляске. Насмешница Венера А леди Анна все же встретилась со своим кумиром. Когда их откопали, разрубленная голова юной красавицы покоилась на пробитой осколками снаряда груди несостоявшегося спасителя Соединенного Королевства. Примечательная картина, достойная кисти великих мастеров прошлого. В будущем тоже нашлись талантливые живописцы, посвятившие немало полотен этому трогательному и страшному событию, и многие из них, впрочем, это уже другая история. То, что казалось Адаму попавшим под обстрел людям, не произвело никакого впечатления на остальных жителей Лондона. Он слишком большой, чтобы сразу оценить масштабы происходящего. И значительная часть огромного города продолжала жить беспокойной жизнью, Каковая является нормой для любой осаждённой крепости. Где-то что-то взрывается. Да храни их святой Георгий. А у нас есть дела поважнее. Эка не видаль взрывы. У британской столицы нет стен, но это не означает её беззащитности. Воодушевлённые пламенными речами премьер-министра горожане дружно и массово приходили к командирам полков и настойчиво требовали предоставить место в строю и дать в руки оружие. Равнодушных не осталось. Так во всяком случае докладывали начальники вербовочных команд частым гребнем прочесывающих город в поисках добровольцев. Каждый дом превращался в неприступный бастион, а каждая улица — в ловушку для будущих захватчиков. Каждый занимался посильной работой, в том числе и дети. За таскание камней для строительства баррикад Полагается всего одна миска жидкого супа в день, но это лучше, чем умирать с голода, сидя без дела. А голод уже вот-вот начнется. Его костлявый призрак бродит по Лондону, с довольной ухмылкой заглядывает в пустые хлебные и мясные лавки, радуется при виде скудных запасов, наводнивших город войск, а от сгоревших в порту складов приходит в полный восторг. Пожар случился на прошлой неделе. И виновных в поджоге так и не нашли. Повесили десятка два подвернувшихся под руку бродяг, но в столице циркулируют упорные слухи, будто на самом деле провиант вывезен по распоряжению парламента и премьер-министра для последующей перепродажи. Но попробуй проверь. Даже говорить об этом не стоит, так как особо болтливых вздёргивают без всякого суда и разбирательства. Сэр Персеваль объявил тотальную войну И любая помеха должна быть устранена. Жестоко, зато справедливо. Делу обороны подчинена вся жизнь города, и непривычно видеть благородных ледди, жертвующих для строительства баррикад любимой оттаманку своей комнатной собачки или целую гору шляпных коробок. Невеликая защита от русских пуль, но ведь тут главное душевный порыв и энтузиазм, не так ли? Немалое количество горожан являлось с собственным оружием. Англия всегда где-нибудь воевала, пусть даже с дикими туземцами, и отставники привозили домой многочисленные и самые фантастические свидетельства своих подвигов. Да это ни новейшее ружье, или нарезные штуцеры, но аркебуза времён битвы при Павии или мушкет эпохи Вильгельма Оранского нанесут атакующим не меньше урон. А в ближнем бою Осигай из Южной Африки или древний пуштунский кинжал вполне составят конкуренцию сабле и шпаге. Лондон готов встретить азиатские орды, и те получат достойный отпор. Документ 15. Le Moniteur Universel. Париж, 8 ноября 1808 года. Пришёл и на нашу улицу праздник. Поздний ночной час. На на улицах города, в полицейских участках, в казармах необычайное и радостное оживление. Город проснулся и весь ликует. Центральная улица Санкт-Петербурга заполнена народом, мастеровыми, солдатами, отпускниками, гимназистами и гимназистками, студентами. Незнакомые люди радостно жмут друг другу руки, крепко обнимаются, целуются. Слышны возгласы: "Свершилось!" Разбойничье логово взято в кольцо осады. Да здравствует его императорское величество Павел Петрович, отец нашей победы. В парках и скверах стихийно возникли народные гуляния. В них участвуют все до единого человека, оказавшиеся на улицах в этот час. Особенно ярко и торжественно проходит праздник в военном госпитале, где производят награждение отличившихся в боях и находящихся на излечении. Эти люди более чем достойны воздаваемых им почёстей. На набережной Фонтанки выступил вернувшийся с высочайшей аудиенции военный губернатор Вены, генерал-лейтенант Милорадович. Наша славная героическая армия на территории Соединённого королевства, говорит он, вместе с армиями наших союзников, она вот-вот завершит разгром проклятого Богом и людьми государства и его военной машины. Отечественная война Российской империи с мироломной Британией скоро закончится нашей блистательной победой. К этой победе русский народ, привела наша святая православная церковь, привёл любимый император, гениальный полководец Павел Петрович. Слава русским войскам, дошедшим до Лондона и Темзы. Слава великому императору. Вслед за ним произнёс речь министр Его Величества князь Беляков. Господа и дамы, говорит он, заканчивается великая историческая битва. Вероломная и злокозненная Британия поставлена на колени. Вчера наши войска замкнули кольцо окружения вокруг вражеской столицы и приступили к осаде. Непобедимо наше оружие. Особенно велика радость у нас, жителей Санкт-Петербурга, переживших английское нашествие семилетней давности. Ещё тогда Государь-император произнёс великие слова: "Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами". Пророчество свершилось, ибо оно подтверждено знаниями российской науки и славой русского оружия. От собственного репортёра из Санкт-Петербурга по телеграфу